За счет сна, отдыха. Не помню, когда ел по-человечески. Знаете, чтобы не спеша, с удовольствием. А что прикажете делать? Посвятить свой метод ассистентов? Народ сейчас ушлый. В раз свою клинику откроют и конкурировать начнут. Прецеденты уже были. Опять же, клиентки у меня особенные. Он кивнул в сторону зала. С ними личный контакт нужен. Кажется, за финансовые перспективы фирмы Фея Мелузина можно не тревожиться, подумал Николас. В пациентках у чуда-доктора нехватки не будет, и за деньгами они не постоят. Внезапно лицо Мирата Веленовича изменилось. Из усталого насмешливого стало сосредоточенным, напряженным, но не более чем на мгновение. Затем хирург просиял широченной улыбкой и, глядя мимо Фандорина, воскликнул. Ясь, как обычно опаздываешь, а ну давай дневник, и чтоб без родителей не приходил. На площадку поднимался стройный господин с импозантной проседью в тщательно уложенных волосах. Смокинг сидел на нем так, словно припозднившийся гость прямо в нем родился, и с тех пор другого кожного покрова не знал. Только время от времени линял, обрастая новой элегантной шкуркой. Красавец дружески хлопнул хозяина по плечу, после чего оба исполнили странный ритуал. Вместо рукопожатия стукнулись открытыми правыми ладонями, а потом еще и шлепнули друг друга по лбу. Салют, куцы. Как говорится, здрасте, давно не виделись. Это точно. Инга уже спрашивала, чем это вы с Ясем ночью напролет занимаетесь. Вы что, говорит, ориентацию поменяли? Засмеялся Мират Веленович. Но на сегодня брейк, лады? Только бумажку тебе одну покажу, и все. Зайдем в кабинет. Угу. Промычал ясь, вопросительно глядя на Николаса. «Фандорин, гувернер дочери Мирата Веленыча», — представился тот, но руку первым протягивать не стал, ибо гувернер, фигура второстепенная, должен знать свое место. Правильно сделал. Рукопожатием с наемной рабочей силой гость обмениваться не пожелал, только оглядел Николаса с головы до ног и еще раз повторил, но уже с другой интонацией. «Угу». Вежливый Куценко представил своего знакомого. Это Олег Станиславович Естыков. Мы когда-то в одном классе учились. А теперь главный мой конкурент. Ему принадлежат аптеки «Добрый доктор Айболит». Вы их, конечно, знаете. Тот самый Естыков из списка приговоренных. Стараясь не выдать волнения, Фандорин спросил, «Какая же может быть конкуренция между косметическими клиниками и аптеками? Скорее, сотрудничество». Вот и я тебе говорю, Куца, и засмеялся Естыков. Ты бы лучше со мной сотрудничала, не бодался. Гляди, уши на нос натяну, как в пятом классе. На мгновение лицо Мира Вереныча исказилось странной гримасой, но, может быть, Николасу это показалось. Куценко весело двинул однокашника локтем в бок. Что ж ты один? Не узнаю грозу серали и борделей. Почему один? Я с дамой. Сейчас познакомлю. супер -класс. Ну и где твой суперкласс? Естыков оглянулся. Ее внизу твоя подхватила. Повела гостиную показывать. показывать. то цветет. Счастливчик ты. И снова лицо хозяина дома дернулось. Теперь уже совершенно явственно. Криво улыбнувшись Естыкову, Мират Веленович попросил Фандорина. Николай Александрович, не сочтите за труд. Спуститесь, пожалуйста, вниз. И скажите жене, что я поднимусь с Олегом Станиславовичем в кабинет, но... К выносу праздничного торта мы непременно спустимся. Подавив порыв низко поклониться и прошелестеть «Слушаюсь, ваше сиятельство», Николас отправился на первый этаж. «Раз ты обслуживающий персонал, умерь гордыню. Знай свое место». Инга и спутница неприятного Истыкова были в гостиной, стояли перед портретом личного дворянина Конюхова. Заслышав шаги гости, высокая брюнетка в алым платье с глубоким вырезом На загорелой спине обернулась. Ника покачнулся, ухватился за дверной косяк. Это была Жанна. Время и пространство переключили регистр и перешли в иное измерение. Так что ровный, безмятежный голос Инги Сергеевны казался звучащим откуда-то из иного мира, из позапрошлого столетия. Заметьте, что неуважение к предкам есть первый признак дикости и безнравственности. Глава 16. Бригадир, Дмитрий, будет безнравственно, если ты и дальше станешь хранить молчание о причинах твоего бегства из Петербурга, строго молвил Данила, едва Дормес отъехал от площади.